Эпилог Месяц спустя Звездная система Хадар Лагерь военнопленных на планете Оржу В столу выслышался монотонный перестук ложек Отовсюду доносились грубые голоса военнопленных кирианцев А местами даже рык и шум шипов Часть кирианцев уже получила свою порцию пищи и была занята ее приемом. Но еще больше пленных стояли в очереди на выдачу. Столовая все больше наполнялась кирианцами, которые прибывали группами через незамысловатую механическую дверь. В какой-то момент в дверях показался одинокий кирианец, который сильно выделялся на фоне остальных своими габаритами. Он был крупнее среднего представителя этого народа, но еще в глаза бросались его гордая осанка и суровый взгляд. Он сделал пару шагов отхода и остановился, наблюдая суету, царяющую у столовой. И хотя он мешал проходу остальных, но никто не осмеливался сделать ему замечание, и толпа просто обтекала его с двух сторон. Наконец этот кирянец сдвинулся с места и направился к ящику с подносами. Выхватив один, он зашагал прямиком к автомату выдачи, и как на входе, очередь перед ним просто расступалась, а пленные в этой очереди продолжали свои разговоры, как ни в чем не бывало. Важный плен и получил положенную порцию, и двинулся к свободному месту. Но на пути один молодой кирянец засмотрелся и слегка задел его. Разговоры в радиусе 10 метров тут же стихли, а все взоры обратились в сторону парочки. Поняв, что совершил ошибку, молодой кирянец тут же принял позу покорности и поднял свои шипы, оголив шею. «Простите меня, адмирал», – произнес молодой. «Я должен быть более внимательным». Важный кирянец ничего не ответил, а лишь коснулся лба говорившего и продолжил путь. Как только инцидент завершился, все тут же потеряли интерес и продолжили заниматься своими делами. А адмирал уселся за ближайшим столиком и принялся за еду. Он успел съесть только две ложки питательной жижи, как из динамиков раздался голос, говоривший на кирянском языке. Адмирал Шайнарик, «Вам надлежит немедленно преследовать на пост охраны!» Голос еще пару раз повторил сообщение, после чего стих, а Шайнари с разочарованием посмотрел на пищу. «Не беспокойтесь, адмирал, я сохраню для вас эту порцию!» Услышал он того самого кирианца, который задел его двумя минутами ранее. Шайнари благодарно кивнул и поднялся. На посту охраны его ждали два боевых робота, которых он впервые увидел во время штурма его флагмана. Уже зная процедуру, он завел руки за спину и пристроился в затылок одному из роботов, второй встал замыкающим. И в такой процессе они двинулись внутрь охраны зоны. Конвой привел Шайнари к одной из дверей, которая сразу же отошла в сторону, а сопровождающие роботы заняли посты по краям проема, недвусмысленно намекая, что он должен войти один. Войдя внутрь, Шайнари оказался в уже знакомой стальной коробке допросной, 4 на 4 метра, со столом и двумя стульями. Внутри никого не оказалось, и он, недолго думая, занял один из стульев, в ожидании очередного бессмысленного разговора. За два с половиной года плена Шайнари не раз вызывали на подобные беседы, и на всех он лишь отвечал на общие вопросы, но никогда на те, что могут угрожать Кирианской империи. Его удивляла эта раса, необычайно безжалостная во время сражения, и такая гуманная к военнопленным. В родном мире к пленам применили бы любые средства, чтобы выудить нужную информацию, но тут с ним просто беседуют. Это вызывало у Шайнари смех и страх одновременно, так как такое поведение не поддавалось его логике. Каждый день своего заключения Шайнари думал о том, мог ли он выиграть то сражение, и часто пытался переиграть его в своей голове. Вот и сейчас он вел флот Кирианской империи в очередном витке сражений, но его мысли прервал шелест открывающейся двери, и он поднял глаза на вошедшего. Это был типичный представитель расы людей. Ни мощного скелета, ни мышц. Он один, голыми руками, расправится хоть с десятком таких. Воображение Шайнари преподнесло картинку этого эпичного боя. И от удовольствия он даже оголил зубы, но вовремя спохватился и посмотрел на потолок, где на него смотрели стволы электрических разрядников». Заметив это, человек также оголил зубы, растянул свои уродливые губы. Ничего не говоря, человек сел напротив и положил перед собой устройство, называемое планшетом, шайбу переводчика и маленький цилиндрик. И в отличие от остальных, этот человек не стал задавать вопросы и только принялся что-то изучать на своем устройстве, сопровождая это хмыканием, цоканием и мотанием головы. Через 20 минут такой пытки, когда у Шайнари уже начали сдавать нервы, человек положил планшет и, глядя прямо в глаза, сказал «Майор Климов, Служба безопасности Земной Федерации». Большинство слов было произнесено на человеческом языке, но два с половиной года бесед сделали свое дело, и Шайнари их понял. Но дальше человек задал вопрос, который адмирал никак не ожидал услышать. «Адмирал Шайнари, вам нравится здесь?» Кирианец был настолько удивлен, что не сразу ответил. «Вы меня понимаете?» – задал Климов еще один вопрос. «Я понимаю», – ответил Шайнари. «Но вопрос неуместен, так как я не могу выбраться отсюда». Климов откинулся на спинку стула, и его плечи сделали движение вверх-вниз. Обычный вопрос. Вы можете ответить на него да или нет? Нет, коротко изрек Шайнари. Услышав это, человек потянулся к планшету и стал водить по нему пальцем, после чего протянул его Шайнари со словами. Вот, адмирал, посмотрите эту запись. Шайнари недоверчиво принял устройство и опустил на него взгляд. Через минуту он положил планшет на стол и произнес. «Никогда такого не встречал, и не понимаю, что это». Хм, «Я вам расскажу, если вы согласитесь показать эту запись своему императору, и еще передадите мои слова». От услышанного зрачки Шайнари сузились, а дыхание стало более частым. «Вы меня освободите?» «Верно». Человек снова оскалил зубы. «И в случае положительного ответа от императора, все пленные кирианцы также будут освобождены» а все захваченные нами корабли возвращены. Более того, мы сможем обсудить возможность их ремонта на наших верфях. Что скажете? Мысли о возвращении домой вытеснили все из головы. И Шайнари перестал себя контролировать, и допросно заполнил шум шипов на голове адмирала, выдавая его крайнюю возбужденность. И в этом шуме прозвучало одно слово. Согласен.